Открыла мне прекрасный правды лик, Прибегнув к доводам и прикословию. И, торопясь признать, что я постиг, И убежден я, сколько подобало, Лицо для речи поднял в тот же миг. Но предо мной видение предстало. И к созерцанию так меня влекло, Что речь забылась и не прозвучала. Как чистое, прозрачное стекло, Или ясно вод спокойное течение, Где дно от глаз не глубоко ушло, нам возвращают наше отражение. Столь бледным, что жемчужину скорей. На белизне чела отыщет зренье. Такой увидел я череду теней, беседы ждавших. Тут я обманулся иначе, чем влюбившийся в ручей. Нарцисс пленился своим отражением в воде, приняв его за живого юношу. А Данте, наоборот, подлинные лица принял за отражение. Как только взором я до них коснулся, я счел их отражением лиц людских, и чтоб взглянуть, кто это, обернулся. Вперив глаза в ничто, я вверил их, вновь свету милой спутницы, с улыбкой, она... Пылала глубью глаз святых Что я смеюсь Над детской ошибкой Она сказала Странного в том нет Не доверяясь правде Мыслью зыбкой Ты вновь пустому Обращен во след Твой взор живые сущности Встречают Здесь место тех Кто приступил обед. Спроси их Слушай, верь, их утоляет свет вечной правды, И ни шагу он им от себя ступить не позволяет. И я к одной из теней обращен, Чья жажда говорить была мне зрима, Сказал, как тот, кто хочет и смущен, Блаженная душа. Ты, что хранима всевечным светом, Знаешь благодать, чья сладость лишь вкусившем постижима. Я был бы счастлив от тебя узнать, как ты зовешься и о вашей доле. Та с явным взором рада отвечать. У нас любовь ничьей правдивой воли дверь не замкнет, уподобляясь той, что ждет подобных при своем престоле. Уподобляясь той, то есть уподобляясь божественной любви, которая хочет, чтобы все обитатели небесного царства были подобны ей. Была я в мире девственной сестрой, и в память заглянув проникновенно, под большую моей красотой пекарду ты узнаешь несомненно. Среди блаженных этих в круг меня — Я в самый медленный из сфер блаженна. Пикарда Дунати, сестра Форези и Корсо Дунати. Корсо насильно извлек ее из монастыря и выдал замуж. Желание наши нас воспламеня, служением воли Духа Пресвятого Ликуют здесь его завет храня. И наш удел, столь низменней и нова, Нам дан за то, что нами был забыт Земной обед и не блюлся сурово. И я на то. Ваш небывалый вид Блистает так божественно и чудно, Что он с начальным обликом не слит. Здесь память мне могла служить лишь скудно, Но помощь мне твои слова несут, и мне узнать тебя теперь нетрудно.